Глава 8. Диана потянулась, довольно потерла щекой подушку и, пытаясь поймать ускользающий сон, еще сильнее зажмурилась. И было так тепло и уютно, что просыпаться совершенно не хотелось. Запах морозной свежести вперемешку перемешку с нежным ароматом ландыша окутал ее, и она едва не замурчала от удовольствия. Немного повозившись, девушка нашла удобную позу и почти уснула, когда сквозь дремоту в голове промелькнула мысль о том, что подушка какая-то необычная, уж слишком твердая. Сон окончательно рассеялся, и она осознала, что ее подушка дышит. Диана испуганно открыла глаза и резко села. Перед ней полулежал мужчина, волей судьбы ставший ее мужем. Именно на его груди она так сладко спала. Встретившись с пронзительным взглядом голубых глаз, Диана оцепеняла. Неконтролируемый панический ужас охватил ее. Девушка задрожала и вцепилась руками в тонкое атласное покрывало, прижимая его к груди, будто оно могло стать ей защитой. Данияр проснулся некоторое время назад и, увидев на своем плече безмятежно спящую девушку, побоялся ее будить, поэтому... Решив оставить все дела на потом, просто охранял сон своей пары. Пользуясь моментом, он рассматривал лицо Дианы, подмечая детали. Пушистые темные ресницы, небольшой, почти прозрачный тонкий шрам на лбу, крохотная родинка на правой щеке. Перебирая пальцами шелковые локоны, мужчина впервые после смерти родителей позволил себе мечтать. Он строил планы, представляя себе тот момент, когда станет отцом, а затем и дедом, как встретит старость в окружении большой семьи, где будут царить доверие и любовь. А сейчас, наблюдая за дрожащей супругой, видя слезы в ее глазах, Данияр отчетливо понял, как велика пропасть, которая их разделяет, и как много ему придется сделать для того, чтобы его мечты стали реальностью. Не бойся. Тебя никто не обидит. «Меня зовут Данияр». «Как можно доброжелательней», — произнес он, и, изменив положение, присел на кровати. Его движение напугало Диану. Она шарахнулась на край постели и закрыла голову и лицо в защитном жесте. Барс смотрел на вздрагивающие, изящные руки и не знал, что ему делать. «Она меня...» боится В отчаянии подумал мужчина и, протянув ладонь кончиками пальцев, легко прикоснулся к ее плечу. Девушка вздрогнула, а Даниэр успокаивающе зашептал. Тш, не бойся! Я обещаю, что никто и никогда больше не причинит тебе боли! Посмотри на меня!» Но в ответ на его слова Диана еще больше сжалась и сейчас была похожа на маленького испуганного воробушка, который невольно вызвал желание защитить его. «Прошу, посмотри на меня!» — Девочка моя хорошая, успокойся! — Даниэр шептал разные ласковые слова, а перед глазами девушки стоял ночной лес и белоснежный огромный зверь, который причинил ей столько боли. Она сильно зажмурилась, надеясь, что все воспоминания исчезнут, как страшный сон, но видения стали еще реальнее. Страхи терзали ее изнутри, сводя с ума. И в какой-то момент Диана поняла, что жизнь потеряла всякий смысл, и все перестало иметь значение. Девушка открыла глаза и, стараясь думать о чем-то хорошем, будто погрузилась в транс. И она не слышала, что говорил ей Данияр, и не почувствовала, как он с силой разжал ее руки и заглянул в лицо. Мужчина пытался успокоить девушку, убеждал ее, что она в безопасности, когда понял, Все его слова бесполезны, и Диана просто не слышит их. Приложив усилия он отвел ей руки от головы и, взглянув в бессмысленные стеклянные глаза, испугался. Схватив девушку за плечи, Даниар тряхнул ее и почти прокричал «Очнись! Ты слышишь меня?» Но Диана никак не отреагировала. «Очнись!» Даниар тряс ее, как тряпичную куклу, но ей было удобно и уютно в своей раковине, в которой она предпочла закрыться. Диане казалось, что она вернулась в далекое прошлое, где мама и отец рядом с ней, и нет ни боли, ни страха, нет ничего, кроме тишины и спокойствия. — Да очнись же ты! — Данияр вновь тряхнул девушку, всерьез опасаясь за ее разум. И не зная, как привести ее в чувство, мужчина размахнулся и ударил ладонью по одной щеке, а потом по другой. Боль пробилась в сознание девушки яркой вспышкой, и она мгновенно вспомнила, что произошло и где она находится. Диана всхлипнула, потом еще раз. По щекам покатились слезы, а мужчина, крепко обняв, прижал ее к своей груди. Она плакала на взрыт, воя, как раненый зверь, выплескивая свой страх. Вцепившись в рубашку мужчины двумя руками, девушка рыдала. А он лишь успокаивающе гладил ее по спине, понимая, что ей необходимо освободиться от тех эмоций, что овладели ею. Постепенно рыдания перешли во всхлипы. И Диана почувствовала какое-то облегчение, вместе с ним к ней вернулось чувство обреченности. Девушка осознала, что, сбежав от одного оборотня, она попала в лапы другого и теперь пленница в его логове. Все перестало иметь смысл. Мир потерял краски. Единственным желанием было уснуть и больше никогда не просыпаться. Прикрыв глаза, она прилегла на подушку, поджав ноги к груди. Даниар заметил перемену настроения супруги и понял, что если сейчас оставить все как есть, она вновь закроется в себе. Но допустить этого он не мог. Встав с постели, мужчина подхватил несопротивляющуюся Диану на руки... И направился в соседнюю комнату. Посадив молодую женщину на небольшую табуретку, Данияр открыл воду и стал набирать ванную. Затем, закрепив косу на макушке Дианы, заставил девушку встать и одним движением стащил с нее ночную сорочку. Оставшись в одних трусиках, она испуганно прикрыла грудь руками и затравленно посмотрела на него Панический ужас вновь зародился в ней, потому что Диана подумала, что мужчина решил повторить с ней то, что сделала в лесу. «Нет, нет!» – зарыдала Диана, ошарашенно оглядываясь в поисках пути к бегству. «Не трогайте меня!» «Успокойся, я не обижу тебя!» Мужчина подхватил ее на руки и, пока она не стала вырываться, пояснил. «Горячая вода поможет тебе расслабиться!» А затем он аккуратно опустил ее в воду и сразу отошел назад. Диана сквозь слезы смотрела на мужчину, не веря его словам. Данияр видел ее сомнения и, как поступить правильно, не знал. Обдумывая свои дальнейшие действия под внимательным следящим за ним взглядом молодой женщины, он достал из настенного шкафа, сделанного под имитацию зеркала, пару пушистых белоснежных полотенец и один из своих махровых халатов, и положил все это на табуретку. А потом как можно спокойнее произнес. — Я прикажу накрыть ужин для нас в комнате. А ты как сможешь, выходи. Тебе надо поесть. Мужчина смотрел на девушку, пытаясь понять, услышала ли она его. Диана кивнула, давая понять, что услышала его, и Барс мгновенно исчез, плотно закрыв дверь. Девушка облегченно выдохнула и, откинув голову на бортик ванны, задумалась о будущем. Диана понимала, что своим побегом нанесла волкам оскорбление, которое Вилор ей не простит, как и нападение на Алисию, даже если девушка выжила. Анна права. Волк, скорее всего, постарается отомстить. Молодой женщине было страшно осознавать, что она невольно лишила кого-то жизни, но на данный момент были проблемы серьезнее, чем душевные муки. Барс. Огромный кот, чьей женой она стала. Он появился в ее жизни неожиданно и перевернул все с ног на голову. Чужой мужчина, принесший ей столько болей. От одной мысли о нем в душе девушки вновь зародился страх. Диана несколько раз глубоко вздохнула и попыталась взглянуть на ситуацию со стороны. Она хотела избежать брака с ненавистным Дарьем, и у нее это получилось. Но теперь вместо волка в ее жизни появился Барс, который... Диана вздрогнула от воспоминаний, но, откинув прочь эмоции, попыталась рассуждать логически. «Анна сказала, я для него истинная пара». Девушка постаралась вспомнить все, что знала об этом. Понимая, что ей предстоит стать женой оборотня, в свое время она изучила много информации о них. О понятии «истинная пара» сведений было мало, но, насколько поняла Диана, у оборотни так называется «идеальный союз», в котором для продолжения рода не нужны никакие ритуалы, потому что сама природа благословляет этот брак, и прежде всего в таком союзе выбирает животное ипостась. И сейчас, сопоставляя свои знания со словами Анны, девушка рассуждала. «Значит, прежде всего меня выбрал зверя, и именно по его воле я оказалась тут, в его логове, и мне отсюда не сбежать. Хотя попытаться стоит, но тогда меня будут искать не только волки, но и барсы. С другой стороны, пока я тут, Велор не посмеет напасть на отца» да договор будет разорван. Но для этого нужно время, поэтому мне лучше о побеге пока забыть. Барс, я не могу быть его парой, ведь мы такие разные. Скорее всего, он ошибся и перепутал меня с кем-то другим. Возможно, если это объяснить ему, он сам отпустит меня. Хотя, скорее всего, он уже и сам не рад, что мы встретились. Инстинкты. Зачем ему нужна жена-человек? Рыдать и жаловаться на судьбу я могу долго, но толку-то... «Прошлого не изменить, а воспоминания не стереть, поэтому надо думать о будущем. В первую очередь надо сообщить отцу, что со мной все в порядке, а дальше будут действовать по обстоятельствам». Диана понимала, что только от нее зависит, какая жизнь у нее будет. Можно навсегда остаться пленницей в этом доме, а можно попытаться стать свободной. И девушка решила попробовать договориться с Барсом. Вода почти остыла. Поэтому Диана поспешно покинула ванну. Сняв мокрое белье, она завернулась в полотенце. Подойдя к шкафу, рассматривая свое отражение, девушка содрала намокшую повязку. Игнат не соврал, воспаление почти прошло, и рана стала затягиваться. Развернув полотенце, Диана осмотрела свое тело. Когда-то синяки приобрели желтоватый оттенок. Царапины зажили, и очень скоро никаких следов не останется, кроме жутких воспоминаний, о которых, наверное, не удастся избавиться никогда. Диана накинула халат и распустила волосы. Взяв с полочки деревянный гребень, она расчесалась и подошла к двери. Взявшись за ручку, девушка тяжело вздохнула, а потом открыла дверь и нерешительно замерла на пороге. В комнате приятный полумрак бра сменился ярким светом ламп, прикрепленных к потолку. На столе стояло несколько тарелок, накрытых крышками, и по аромату, витающему в воздухе, Диана догадалась, что на ужин будет какое-то блюдо из мяса. Постель была аккуратно заправлена, а портьеры на окнах раздвинуты, открывая вид на темное небо, в котором только-только появились первые маленькие звездочки. «Сколько же времени я здесь нахожусь!» задумалась Диана, И тут дверь ее комнаты открылась, и вошел Данияр в сопровождении Игната. Увидев ее на пороге комнаты, пожилой мужчина улыбнулся и спросил. — Добрый вечер. Как себя чувствует моя замечательная пациентка? — Хорошо. — еле слышно прошептала девушка, неосознанно делая шаг назад и сильнее кутаясь в халат. Данияр, заметив это, нахмурился, а потом его взгляд остановился на ее босых ногах. Шагнув к комоду, он открыл верхний ящик и достал пару теплых носков. Подойдя к Диане, он опустился перед ней на колени и нежно коснулся руками ее лодыжки. Диана испуганно замерла, побледнев как стена. «Полы холодные. Ты можешь заболеть», — отрывисто сказал Барс и, поставив ее ступню на свое колено, ловко надел носок сначала на одну ногу, а затем на другую. Поднявшись, он взглянул на бледное лицо девушки, как-то горько улыбнулся и подошел к камину. «Давай, я осмотрю твою рану!» Игнат отвлек внимание девушки, которая ошарашенно следила взглядом за Данияром, не понимая, как относиться к тому, что сейчас произошло. Его неожиданная забота была ей приятна, но прикосновение Барса ее пугали. «Садись на кровать!» Диана выполнила просьбу, не прекращая следить взглядом за мужчиной, ставшим ей мужем. Барс тем временем подкинул несколько дров в камин. Пламя начало свой танец, охватывая поленье сантиметра за сантиметром, и вскоре они ярко вспыхнули. Игнат подошел к Диане и, встав перед ней, закрыл ей весь обзор. Состояние раны его очень порадовало. «Все-таки эльфийские мази действительно творят чудеса. Рана почти затянулась». Доктор открыл баночку и стал аккуратно смазывать место укуса. «Думаю, сегодня обойдемся без повязки. Главное, руками не трогай и ни в коем случае не чеши. Все поняла?» Диана автоматически кивнула, слушая доктора невнимательно. Все ее мысли сейчас занимал Барс, ведь вскоре они останутся наедине, и им предстоит сложный разговор. О чем они смогут договориться, девушка не знала и от этого еще сильнее нервничала. Данияр же в это время мысленно казнил себя за свою несдержанность. Каждый раз, наблюдая, как Диана бледнеет в его присутствии, мужчина понимал, какая огромная пропасть между ними, которую он создал своими собственными руками. Как убедить ее, что больше я не причиню ей боли? Как доказать, что все произошедшее в лесу — страшное стечение обстоятельств? Как? Да и ответа от ее отца пока нет, что странно. И волки просто так не успокоятся, да и гномы ждут меня с визитом, сколько же всего навалилась голова кругом. Но в первую очередь надо постараться наладить отношения с Дианой, а все остальное... Я справлюсь, я должен справиться!» Подбросив еще несколько поленьев, Барс поднялся и, обернувшись, увидел, что Игнат закончил осмотр и даже успел собрать свой чудесный чемодан. «Диана!» «Ты все поняла?» – переспросил пожилой мужчина, который, видя, как нервничает девушка, прописал ей успокаивающую настойку на травах. «Да, по ложке три раза в день до еды. Рану не трогать, а завтра вы обязательно придете осмотреть меня». Девушка автоматически повторила слова доктора. «Замечательно. А сейчас выпьем настойку». Открыв флакончик, мужчина наполнил ложку и поднес ее к рту Дианы, которая... Не торопилась пить, помня, что после последнего приема лекарства мгновенно уснула. Игнат, видимо, прочитав по лицу Дианы ее мысли, усмехнулся и пояснил. — Это успокаивайся. Тебе оно необходимо для хорошего самочувствия и спокойной ночи. Диана послушно выпила содержимое ложки, решив, что лекарство поможет ей справиться с волнением и страхом. Игнат довольно кивнул и, подхватив чемодан, направился к выходу. — Приятного вам. «Вечер», — вечера, сказал пожилой мужчина, и скрылся за дверью. Он понимал, что сейчас Альфе и его супруге предстоит трудный разговор. Видел, как молодая женщина реагирует на Барса, и поэтому специально напоил ее успокоительным. Да и вообще решил, что лишним в данной ситуации оно не будет. Очень надеясь, что молодые люди смогут договориться, Игнат направился домой, где его ждала горячо любимая супруга. «Анна...» Не являлась его истинной парой, но за долгие годы брака мужчина никогда не пожалел, что связал с ней свою жизнь. Они понимали друг друга с полуслова. Благодаря ритуалу у них родилась чудесная дочь, и Барс был безумно благодарен судьбе за то, что она подарила ему встречу с этой женщиной. Накинув пальто, Игнат приглушил свет в холле и вышел на крыльцо дома. Холодный ветер сегодня лютовал, поднимая столбы снега, закручивая их вихрем и вновь рассыпая серебром вдоль расчищенных дорожек. Подняв воротничок повыше, мужчина спешно дошел до своего автомобиля и, сев в него как можно скорее, направился домой, где его ждал приятный семейный вечер. В спальне супругов после ухода доктора повисло неловкое молчание. Диана так и продолжала сидеть на постели, рассматривая свои руки, а Данияр молча наблюдал за ней, не сводя взгляда. Его тянуло к ней с невероятной силой, а его зверь излучала радость от осознания, что в их жизни появилась та, кто сможет подарить безграничное счастье. Но если животная ипостась мужчина испытывала эйфорию, то сам Данияр понимал, как жестоко он поступил с девушкой, и теперь не знал, как ей все объяснить, чтобы она поняла. Молчать, конечно, можно было до бесконечности, но это не было выходом из создавшейся ситуации. И Барс заговорил первым. «Предлагаю поесть, пока все не остыло. А потом поговорим?» Мужчина вопросительно посмотрел на девушку. Диана молча подошла к столу и настороженно села в одно из кресел. Барс поднял крышки старелок, и девушка убедилась, что обоняние ее не подвело. В основном на ужин были мясные блюда: рагу, нарезанная буженина, какие-то запеченные рулетики, обсыпанные кунжутом. На гарнир шли овощи и салат из трав. В животе заурчало. Недиана поняла, как проголодалась, будто почувствовав это, Данияр поставил перед ней тарелку с ароматным бульоном и пододвинул поближе корзинку с небольшими булочками. «Анна специально заказала повару для тебя бульон, он должен помочь восстановить твои силы», — пояснил он, присаживаясь напротив нее. «Приятного аппетита», — а затем стал набирать тарелку еды для себя. Даниэр старался делать все непринужденно, но внутри него будто была натянута струна. Он боялся предстоящего разговора, боялся вновь напугать свою жену и совершить очередную ошибку. Диана молча взяла ложку и, украдкой наблюдая за барсом, приступила к еде. Она была так напряжена, что ей казалось, она не сможет съесть ни кусочка. Но бульон с добавлением мелко нарезанных овощей был таким вкусным, а... Диана очень голодна. Едва ее тарелка опустела, Данияр молча поставил перед ней чистую и положил немного запеченного картофеля и мясной рулетик, перед этим мелко его порезав. Налил в один бокал вина, в другой воды и вновь вернулся к трапезе. В комнате стояла тишина, иногда нарушаемая треском поленьев до да звоном столовых приборов. Диана быстро насытилась и теперь наблюдала за барсом. «Сильный, властный, опасный», — так она охарактеризовала для себя Данияра. Она так задумалась, разглядывая мужчину, что не заметила, как Барс закончил ужинать, и теперь молча смотрел на нее. Нечаянно встретившись с ним взглядом, девушка вздрогнула и поспешила опустить голову. «Диана, мне многое нужно тебе объяснить». «Ты готова выслушать меня, или, может, отложим наш разговор?» Мужчина внимательно посмотрел на девушку, ожидая ее ответа. «Да, готова вас выслушать». Диана подняла взгляд на Барса. «И догадываюсь, что вы мне хотите сказать, она все рассказала, но это ошибка, я не могу быть вашей парой». Выпалила девушка, опасаясь, что Данияр может ее перебить, и она не успеет сказать, что хотела. «Во-первых, обращайся ко мне на «ты». «Во-вторых, давай пересядем к камину, я тебе объясню, что никакой ошибки нет». Мужчина встал и с легкостью переставил свое кресло поближе к огню, а затем, подойдя к Диане, протянул ей ладонь. Но, увидев страх в ее глазах, тяжело вздохнул и попросил. «Пересядь, пожалуйста». Она села у камина и стала наблюдать за мужчиной. Данияр тем временем переставил второе кресло и присел рядом. Несколько секунд Барс собирался с мыслями, а потом начал этот трудный разговор. «Диана, прежде всего, прости меня. Прости, что причинил тебе боль. Поверь, я уже тысячу раз казнил себя за то, что не смог сдержать своего зверя». «Просто аромат истинной пары свел меня с ума, а когда ты бросилась бежать, инстинкты впервые в жизни стали сильнее меня!» произнес мужчина, вкладывая душу в каждое свое слово и надеясь, что девушка почувствует его искренность и поверит ему. она мне все объяснила, но сути это не меняет. Я не могу быть вашей парой, ведь вы — оборотень. Скорее всего, ваш зверь ошибся или перепутал меня с кем-то другим». «Говори мне ты!» — настойчиво повторил Барс. И ошибки никакой нет. Едва я почувствовал, твой аромат для меня исчезли все краски из этого мира. И центром моей вселенной стала ты. Это больше, чем притяжение. Поверь, оборотень никогда не ошибается. И хочешь или нет, но ты моя пара. Моя жена. Но я не давала согласия на брак, и быть твоей женой не желаю. Закричала Диана, понимая, что ей не удастся уговорить Барса отпустить ее. Ты уже моя супруга. По законам оборотней. «Как только тебе станет лучше, мы проведем церемонию бракосочетания по людским законам и обменяемся кровью по традициям оборотней, и ты станешь полукровкой». Мужчина говорил твердо, давая понять, что это обсуждению не подлежит. «Кем?» «Диану охватила такая злость, что аж перехватило дыхание» полу кровкой А меня ты спросил, чего хочу я? Или мое мнение не учитывается? Едва не загрыз, изнасиловал, а теперь хочешь сделать из меня зверя? Я человек, и у меня есть свое мнение, чувство и желание. Первый запала резко прошел, и свою речь Диана закончила, едва не плача. Даниэр слушал супругу, и каждое ее слово отдавалось в его душе болью. — Она права. «Нельзя на нее давить, но и отпустить я ее не могу», — подумал Барс и решил попытаться Диану уговорить согласиться остаться добровольно «Диана, давай вопросы церемонии мы отложим, но, допустим, ты уедешь из моего княжества и куда ты отправишься». «Домой, к отцу!» — не задумываясь ни секунды, выпалила девушка. «Понимаешь, в чем дело? Велор и Дарий были здесь сегодня утром». После этих слов Диана резко побледнела и вцепилась двумя руками в подлокотники кресла. Даниэр, видя ее реакцию, продолжил. «Они требовали вернуть тебя. Ты невеста волка, и я увез тебя с территории их княжества, тем самым нарушив один из главных законов оборотней». «Но браслет...» Девушка не понимала, почему, если знак помолвки снят, она до сих пор является невестой Дария. «Его же нет, а значит, договор о браке аннулирован». «Украшение на твоей руке разорвал я, потому что ты моя пара, И магия браслета перестала действовать. Но тебе метка, но Велорд требует доказательств. Привести его к тебе в спальню я не мог, поэтому пообещал, что в скором времени он сможет убедиться в этом на церемонии бракосочетания. Но если ты покинешь княжество, он воспримет это так, будто я ему солгал, и в тот же день, поверь-то, окажешься на территории волков, и даже моя метка тебя не защитит. Как же так? Диана едва не расплакалась, понимая, в какую безвыходную ситуацию попала. «Понимаю, что ты пока не готова пройти обряд со мной, но я предлагаю тебе свою защиту. Будь гостьей в моем доме». Даниэр посмотрел девушке в глаза. «Диана, наше знакомство началось неправильно, но попробуй поверить мне. Прошу, дай мне шанс». И я смогу доказать тебе, что мы идеально подходим друг другу!» Девушка молча смотрела на Данияра, обдумывая его предложение. В его словах был смысл, и она прекрасно понимала, что здесь волки точно ее не достанут, и отец за это время, возможно, сможет разорвать договор. «А папе сообщили, что я здесь?» Георгу послание отправили еще утром, но пока ответа нет. «Между нами огромное расстояние, но, думаю, ответ от него мы получим очень скоро». «А если письма в ближайшее время не будет, я отправлю к нему своих людей». Ответил Данияр, опасаясь, что волки могли причинить ему вред, но говорить Диане об этом не стал. «Скажи, а Велорен ничего не говорил о дочери? При бегстве я ударила ее. Наверное, она умерла?» Диана спрятала лицо в ладонях, и по ее щеке скатилось несколько слезинок. Данияр рывком поднялся со своего места и опустился на корточки возле жены. Ласково проведя рукой по ее плечу, он тихо произнес. «Волк, о дочери не сказал ни слова. Но поверь, чтобы убить оборотня, нужно применить недюжинную силу, поэтому я думаю, что ты только ранила ее. Но когда приедет твой отец, мы узнаем это точно». «Папа приедет! Сюда!» Диана посмотрела на мужчину сквозь слезы. «Не плачь. Конечно, он приедет к нам». Днияр притянул руку чтобы вытереть слезы с ее щек, но девушка невольно отодвинулась. Вздохнув, Барс встал и, взлохматив волосы, сказал. «Я приглашаю завтра тебя на прогулку по своему княжеству. Заодно купим тебе необходимые вещи. Согласна? Это тебя ни к чему не обязывает, но я хочу показать тебе свои владения и дать тебе возможность узнать меня получше. Моя вина перед тобой велика, и... Не знаю, смогу ли когда-нибудь искупить то, что я совершил, но ты теперь моя жизнь, я прошу дать мне возможность доказать тебе это. Диана кивнула, и Данияр улыбнулся. Пусть впереди долгая дорога к счастью, но сегодня ему уже удалось сделать маленький шажок. Подойдя к кровати, он дернул за шнурок, и вскоре в комнате появилась служанка, которая убрала грязную посуду. Подкинув в камин еще дров, мужчина тихо попрощался. — Время позднее, поэтому отдыхай. А завтра нас ждет много чего интересного. Даниар взял девушку за руку, нежно коснулся губами ее запястья и спешно покинул комнату. Больше всего на свете ему хотелось остаться этой ночью в своей спальне, крепко обнять свою пару и показать ей, что любовь восхитительна. Но он понимал, торопиться нельзя, иначе он может потерять Диану навсегда. Доверие — вещь хрупкая, и чтобы заполучить его, ему придется потрудиться. Засыпал он, улыбаясь, потому что заранее предвкушал завтрашнюю прогулку. Диана же еще долгое время просидела у камина, обдумывая разговор с Барсом. Его извинения, как и слова оправдания, для нее ничего не значили. Она все равно боялась, потому что видела, на что он способен в своей второй ипостаси. Но, взвесив все еще раз, пришла к выводу, что Барс все-таки лучше, чем Волк. И решила, что дождется приезда отца и лишь потом даст ответ на предложение Данияра остаться у него в гостях. С такими мыслями девушка заснула.